Частица первая. Июнь 1878 года. Скоро должны загореться огни. В Париже повернули рубильник, и авеню Дель-Апера, величественная улица с широкими тротуарами, в конце которой видно здание оперного театра, внезапно осветилась. Неестественный ослепительный свет, оставляя в тени верхние этажи, залил фасады зданий, которые построил барон Осман. Собравшаяся толпа потрясенно ахнула. «Авеню де Пера» стала первой в мире улицей, где зажглись электрические фонари. В конце года такие же фонари, так называемые «свечи Яблочкова», установили на набережной Темзы в Лондоне. Основанием фонарных столбов служили свернувшиеся гигантские рыбы чудовища. Вскоре мерцающее призрачное сияние озарило все главные бульвары Парижа. Тысячи новых фонарей появились в Лондоне и в некоторых крупных городах Соединенных Штатов. Как бы хороши ни были свечи Яблочкова для освещения помещений, они оказались слишком яркими. Надо было усовершенствовать электрические светильники, сделав их пригодными для контор, магазинов и квартир. В январе 1879 года английский химик Джозеф Уилсон Суан на лекции в Нью-Касле продемонстрировал успешно работающую электрическую лампу накаливания. В том же году в Мэнло-парке, штат Нью-Джерси, Томас Эдисон занялся усовершенствованием своей модели такой электрической лампочки. У Эдисона была своя стеклодувная мастерская, непрерывно снабжавшая его стеклянными колбами. Они были ему нужны. За тот год он, подбирая материал для нити накаливания, провел больше шести тысяч опытов по карбонизации различных растений. Всех, какие только мог вспомнить. Среди них были бамбук, лавровый лист, самшит, кедр, гекори и лен. 22 октября 1879 года было подано напряжение на кусок обгоревшей хлопковой нити, свернутой внутри колбы. Лампочка испускала мягкий оранжевый свет и горела дольше, чем полдня. Победила модель Эдисона. Именно в этом необычно ярко освещенном мире 14 марта 1879 года незадолго до полудня появился на свет Альберт Эйнштейн. Он родился на юго-западе Германии, в Ульме, старом швабском городе на берегу Дуная. Уже несколько сотен лет в Ульме бытовала присказка «Ulmen Sess und что значит «жители Ульма математики». В 1805 году Наполеон в Ульме разгромил австрийскую армию. Когда там жил Эйнштейн, заканчивалось строительство шпиля Ульмского собора, который после окончания работ стал самым высоким в мире. В этом соборе однажды играл на органе Моцарт. Происходившая из богатой семьи Паулина Эйнштейн была на 12 лет моложе своего мужа Германа. Ее отец, торговец зерном Юлиус Кох, был поставщиком королевского двора Вюртемберга. Паулина, образованная и утонченная, не была высокомерной. Она хорошо знала немецкую литературу, была музыкальна, талантливая и с удовольствием играла на фортепиано. Ее считали практичной, работоспособной и волевой женщиной. Она обладала язвительным острым умом, и ее саркастические колки замечания, способны были как задеть собеседника, так и ободрить его. Герман, как и его жена, происходил из семьи еврейских торговцев. 200 лет Эйнштейны вели свои дела в сельской швабии, и каждое следующее поколение становилось все больше похожим на немцев. Паулина и Герман считали себя в равной степени и швабами, и евреями, но иудаизмом родители Эйнштейна интересовались мало. Герман был полной противоположностью своей жены, Интересы этого легкомысленного и покладистого человека были более приземленными. Он любил гулять по красивой местности, заходить в таверны, где ел сосиски с редькой и пил пиво. У этого надежного, крепкого человека были усы, как у моржа, и квадратный подбородок. В средней школе Герман проявлял способности к математике, и хотя он не мог себе позволить поступить в университет, Полученное образование открыло ему дорогу в высшее общество. Обучение в университете стоило дорого, и семья Германа не могла себе этого позволить. Однако на обучение младшего брата Германа якобы деньги нашлись, и он стал дипломированным инженером. Альберт говорил об отце как о мудром и доброжелательном человеке. И хотя из-за непрактичности надежды Германа часто рушились, он оставался неисправимым оптимистом. Летом 1880 года, когда Альберту был один год, младший брат Германа Якоб уговорил его перебраться с семьей в Мюнхен и стать партнером его инженерной фирмы Якоб Эйнштейн и Ко. В городке, где жили Эйнштейны до переезда, еще гоняли коров через Ратушную площадь, а теперь вокруг бурлила жизнь большого города. В столице Баварии с населением 300 тысяч человек были университеты королевский дворец, процветала торговля произведениями искусства. Сначала братья занимались водой и газоснабжением и производством котлов, но очень скоро переориентировались на проектирование электрических устройств. В 1882 году Эйнштейны приняли участие в Международной электротехнической выставке в Мюнхене, где демонстрировали динамо-машины, дуговые лампы, лампочки накаливания и телефон. А через три года они первыми осветили электрическими фонарями мюнхенский «Октоберфест». Поэтому для маленького Альберта электрическое освещение не было чем-то абстрактным результатом технологической революции, происходящей где-то вдалеке. Электричество было реальным, близким и понятным. Якоб и Герман начали приобщать мальчика к своему бизнесу. Ему рассказывали об особенностях моторов, о применении электричества и света на практике и об управляющих ими физических законах. Дела компании пошли в гору после того, как братья пустили в оборот деньги из преданного Паулины, им удалось заключить контракты на освещение улиц в ряде городов Германии и на севере Италии. Якоб получил патенты на несколько важных изобретений, и в период расцвета, когда в компании работало до 200 человек, она была способна конкурировать с такими гигантами, как Сименс и AEG. Однако в 1893 году, когда Альберт был еще подростком, удача отвернулась от братьев Эйнштейн. Им не удалось заключить контракт на освещение мюнхенских улиц. Фирма Якоб Эйнштейн и Ко была единственной в Мюнхене, которая могла справиться с этой работой. Но она была еврейской, и этого оказалось достаточно, чтобы братьям пришлось свернуть свой бизнес. Спорное утверждение. Причиной банкротства фирмы братьев Эйнштейн была стратегическая ошибка. Якоб ориентировался на использование приборов постоянного тока, однако перспективнее оказался переменный ток, который легко можно было передавать на большие расстояния. Преимущество переменного тока было продемонстрировано на Международной электротехнической выставке во Франкфурте на Майне в 1891 году. Фирмы «Сименс» и «АЭГ» сделали тогда правильный выбор. Между прочим, фирма «АЭГ» возглавлялась евреем Эмилем Раттенау. Компания обанкротилась, а Германа и Паулине пришлось покинуть свой дом, отобранный за неуплату. Они решили начать все заново в Италии, где перспективы для бизнеса казались лучше. Электрический свет окружал молодого Эйнштейна. Электрические осветительные приборы были и в авангарде современных технологий и основой семейного бизнеса. И хотя ученые знали, как осветить городские улицы и заставить нити из растительных волокон часами светить золотистым светом, природа света оставалась для них большой загадкой. Вскоре это изменится.